Глава 17. Жанну было не узнать. Не то, чтобы она похорошела. Куда же еще-то? Она всегда была красавицей, и он всегда это признавал. Но она точно изменилась. И не в дорогих шмотках, что были на ней дело, Она стала очень спокойной, надменной, неторопливой. Исчезла импульсивная суетливость. Взгляд, полный недовольства, сделался загадочным. «Вот что деньги делают, да, Паша?» Улыбнулась она одними губами, когда он озвучил ей свои наблюдения. чем тут деньги, Жанна?» Поморщился он недовольно. «Ты просто нашла себе того мужика, о котором всегда мечтала?» Если честно, то он в глубине души надеялся, что она напросилась к нему на ужин, чтобы извиниться, ну и вернуться к нему. Он, конечно, покапризничал бы, упрекнул в неверности, но, скорее всего, простил бы ее. Они же не были вместе все это время. Она считала себя свободной. И почему не могла с кем-то встречаться? У него вот просто времени свободного не было. А так бы он тоже не монашествовал. Он бы ее простил. Он так решил, смешивая сложный маринад в стеклянном блюде. Он по ней скучал. Не признать этого было нельзя. И иногда, просыпаясь и думая, что Жанна рядом, блаженно улыбался. А потом, обнаружив, что ее нет в кровати рядом с ним и вообще в его жизни, тосковал. Не так, чтобы до состояния полной апатии, но тосковал. Ужин получился красивым и вкусным. Он снял пробу, съев одну куриную ножку прямо с противня. Приготовил полезный зеленый салат с ее любимой руколой и помидорами черри. Бутылка хорошего вина у него была. С тех пор, как Жанна ушла от него, Паша не прикасался к спиртному. Ничего не сработало. Хотя ужин ей понравился. Жанна с удовольствием съела куриную ножку и весь салат. И вина они выпили. Но разговор все равно не клеился. Минут через двадцать Паша уже не понимал, «Зачем она напросилась к нему?» «И предположил, что похвастаться?» «Ну...» — протянула Жанна с томной улыбкой. «Не то, чтобы похвастаться, Фокин. Захотелось взглянуть. Как ты тут без меня?» «И как же?» «Да все так же», — с упреком произнесла Жанна, громко глотая вино. «Неустроенный быт, уставшие глаза, серое лицо. Отдыхать тебе надо чаще, Паша, или работу сменить». «Мне нравится то, чем я занимаюсь», — проговорил он. «И это было в сотый раз, наверное. Он и прежде ей об этом говорил, только Жанна не верила. Или не понимала. Не поняла и сегодня». «Да ладно, фокин. Мелодично и незнакомо рассмеялась его бывшая девушка. «Что может в этом нравиться?» «Постоянная погоня. Ты все время кого-то ищешь, догоняешь, восстанавливаешь справедливость. Тебе зачем?» «Только не говори мне, что если не ты, то кто же? И все в таком духе!» А он ведь прямо так и хотел ей сказать. Хорошо она опередила. Удачно, что он промолчал. «Ничего не поменялось», — произнес он, допивая вино в своем бокале. «И ты не поменялась, невзирая на дорогие шмотки и красивый загар. Ах да, я еще забыл упомянуть о кольце». «Кольцо?» Жанна вытянула руку, помотав ладошкой над столом. «Кольцо, да, восхитительное!» «Твой мужчина сделал тебе предложение, — предположил Паша, — и ты, наконец-то, выйдешь замуж?» И вот тут Жанна занервничала. Приобретенный на отдыхе лоск с нее слетел, как бумажная обертка. Она рассвирепела, наклонилась над столом и, сильно раздувая ноздри, прошипела. «Это не твое дело, Фокин, выхожу я замуж или нет. И что значит «наконец-то»?» «Я что, так туда стремилась?» «Насколько я помню, да. Ты постоянно тащила меня в ЗАГС. Мы из-за этого и разругались. Или из-за того, что я не захотел ехать к твоим родителям, или...» «Заткнись, неудачник!» Окончательно рассверепев, Жанна плеснула в него вином, вскочила и выбежала из кухни. Через пару минут или чуть больше... Хлопнула входная дверь. Она задерживалась намеренно, догадался Фокин. Ждала, что он пойдет за ней следом и попытается остановить. Он обнимет, а она станет биться в его руках и пытаться вырваться, но не очень настойчиво. Ничего не поменялось, пробормотал Фокин, стоя у кухонного окна и наблюдая за тем, как Жанна стремительно перемещается в направлении парковки. «И люди не меняются тоже». Эта мысль не давала ему покоя, когда он улегся в кровать. И хотелось ему или нет, но он подтягивал этот вывод к фигурантам дела, которое они теперь расследовали. Жертва Ивушкин. Много лет назад инсценировал свою гибель. Чтобы все сделать грамотно и не стать вне закона, он накануне своей гибели поменял паспорт, взяв девичью фамилию матери. О его новом основном документе никто не узнал, потому что в этот же день, а, возможно, и час, когда он получил его, в паспортном столе произошел пожар. Зачем было так заморачиваться? Почему просто не сделать себе липовый паспорт? В те времена с этим проблем не было, но... Но тогда бы о его хлопотах узнали люди из братвы. Возможно такое? Конечно. Земля слухами полнится, И народ стал бы задавать вопросы. А зачем? Для чего? Что за причина? А так все в рамках закона и без огласки. Много лет Ивушкина не было в стране. И вдруг семь лет назад он возвращается в Россию и приезжает к Жоре. Почему именно тогда? Что случилось семь лет назад? У Ивушкина или у Жоры? Надо бы узнать. То, что Ивушкин мог из ностальгических соображений вернуться на родину, Паша не верил. «Люди не меняются», — повторил он снова, подводя черту под ночными размышлениями. Что-то этих двоих крепко связывало. Либо тайна какая-то, либо большие деньги, либо тайна о больших деньгах. У кого бы узнать? А Стрельцова? Почему она бегает? Она же не могла убить. Мотива нет. То, что ее начальник к ней приставал и даже домогался ее, не повод вгонять ему нож в сердце. И? И тут что-то одно из двух. Либо Стрельцова убила его из мести, либо видела, как Ивушкина кто-то убил. И бегает теперь, потому что боится. Рассуждал Паша следующим днем, выхаживая перед столом Леоновой. Причина очевидна, Стрельцова каким-то боком во всем этом замешана. Скорее всего, она кого-то видела. Поэтому и пошла к официанту Усову. Да, надеялась, что он подтвердит ее слова, если она решится обратиться в полицию. Фокин одобрительно улыбнулся. Но Усов неожиданно умер, вдохновилась его улыбкой Алена. Или... Что? Заметив, как она нахмурилась, остановился напротив ее стола Паша. Или он мог видеть, как она убила Ивушкина. И поэтому и сам погиб. Алена смотрела на него из-под лобья. «Только не называй меня снова сказочницей». Наш эксперт хоть и подтвердил, что смерть Усова произошла по естественным причинам, не исключил того, что ему могли помочь упасть со стула. Так что виновность Стрельцовой снимать со счетов не надо. «А я и не собирался», — быстро сдался Фокин. «Нам бы ее найти». Последним, кто видел ее живой и невредимой, был Александр Громов, ну, не считая соседки Усова, конечно. «Ты так ничего на Громова и не нарыла? Прямо вот ни единого пятнышка, такой безупречный и белоснежный?» «Ничего, просто ангел», — невесело усмехнулась Алена, не отрывая взгляда от компьютера. «Но я в процессе, товарищ майор. Глядишь, и повезет. В кабинет вошел Ходаков в новых черных брюках и водолазке вишневого цвета носы зимних ботинок сверкают первый взгляд на Алёну оценит нет удивил точно обычно из джинсов и фурменного джемпера не вылезал а тут водолазка вишневого цвета да обтянувшая так что игра каждой мышцы заметна товарищ майор товарищ старший лейтенант Шутовский поклонился он каждому. «Приказ выполнен. Стрельцова объявлено в розыск. Ориентировки на руках у всех постовых и прочих. И да, есть еще одна новость. Уж не знаю, хороша она или плоха, но, думаю, не помешает». По спортивному легко двигаясь, он прошел к своему столу и, не торопясь делиться обещанной новостью, уселся на свое рабочее место. «Капитан!» «Ты долги по отчетам подготовил?» «С меня полковник уже три шкуры дерет за тебя». Не пошел у него на поводу Фокин. «Если к вечеру не сдашь отчеты, пишешь рапорт с объяснением». «Ой, ну что вот сразу, товарищ майор?» Поморщился Ходаков, залезая в стол и доставая папку с документами. «Нет бы просто спросить, что за новость Ходаков? «А вы сразу к шантажу прибегаете». «Нехорошо-с!» «Что за новость Ходаков? Не выдержала Алена. «Говори, или по башке сейчас получишь!» «А субординация, старлей!» «А как с ней быть?» Продолжал Ходаков кривляться, ни на кого не глядя и листая документы. «Вот отчеты, товарищ майор. Все давно готово». Он вытянул руку и положил папку с документами на край стола Фокина. Одернул рукава водолазки. Она была такой тесной, что проймы врезались в подмышки. «Ну!» «Говори уже, а то и я тебе по башке захочу настучать», — проворчал Павел. И добавил, невзирая на все правила субординации и устав. Он быстро просмотрел документы в папке, что положил ему на край стола Ходоков. Остался доволен, но от похвалы воздержался. Отчёт и Ходоков сдал с большим опозданием. «В общем, я дежурил позапрошлой ночью, если вы помните, коллеги», — начал издалека Ходаков. Алена тут же закатила глаза и недовольно фыркнула. Ночь была относительно спокойной, и я занялся тем, что начал просматривать сводки по соседним РУВД. Особое внимание уделял тем районам, где проживают наши фигуранты, а именно Холодовы и Громов. «Не спрашивайте, зачем я это делал». Он выставил ладони щитом, хотя никто не собирался задавать ему вопросы. «Спишем это на мою интуицию». Ходаков отчетливо скрипнула зубами Алена, ближе к телу. Так вот, он сверкнул в ее сторону прекрасными очами. Движимый интуицией, я совершенно случайно наткнулся на информацию о выезде патруля на адрес. Кого бы вы думали? Ходаков! Повысила голос Алена, потому что тот снова повесил паузу. Я сейчас точно тебе... Вызов был на квартиру к Громову Александру Ивановичу, скороговоркой произнес Игорь. И что там стряслось в квартире Громова? Поторопила его Алена, потому что Ходаков снова умолк. Дверь квартиры была открыта, внутри все вверх дном. Сам хозяин входить в дом до приезда полиции опасался и ждал на лестничной клетке перед дверью. Ходаков посмотрел на Алену с особым выражением, могущим означать, что угодно. Вот он каков, я молодец! Вот громов какой трус! «Видишь, Леонова, а ты в меня не верила никогда». «А я...» Каждый понял его взгляд по-своему. Алена снова закатила глаза, сердясь. Фокин тоже почувствовал раздражение, но странного свойства. Его вдруг почему-то задело то, что Ходаков ищет внимание Алены. Изо всех сил пытается ей понравиться. Это случалось и прежде, но он не был так настойчив. «Что пропало?» поторопил его Фокин. «Ничего. А что искали?» «Хозяин сказал». «Нет. Я переговорил с одним из парней, которые приезжали на вызов. Последовал еще один многозначительный взгляд в сторону Леоновой. Так вот, он рассказал мне, что хозяин выглядел очень подавленным и крайне испуганным. От комментариев воздержался. Но слесарь из управляющей компании вызвал еще при них. Замки менять собрался» с кивком произнесла Алена. «Именно. И у меня резонный вопрос, коллеги. Что искали в его квартире?» Закончила за него Алёна. «Нет, не этот вопрос. Другой. Я молодец!» Пару секунд в кабинете было тихо, а потом раздался смех. Хохотали все, включая самого Ходакова. И пока они веселились, Алена нашла номер Громова и позвонила ему. «Добрый день, Александр!» Вежливо поздоровалась она и, представившись, попросила о встрече. «Мне не здоровиться, я приболел!» Тут же принялся он ныть и даже для убедительности покашлял. «Вы на работе?» — перебила его нытью Алена. «Нет, я дома. Я сейчас подъеду». «И да, Александр, не вздумайте куда-нибудь смыться. Не объявлять же вас в розыск за компанию со Стрельцовой». «Она в розыске?» — просипел он. Вы ее подозреваете? Мы ее просто хотим найти. Живой, добавила Алена. А вы дождитесь? Жду, вяло пообещал он ей и отключился. Алена встала и вопросительно посмотрела на Фокина. Вы не против, товарищ майор? А я с ней, можно, товарищ майор? Приподнял зад, обтянутый новыми брюками ходоков. Нет, оставайся на месте. С Леоновой поеду я. «Одной тебе нельзя!» Не глядя на Алену, принялся он зачем-то объясняться. Если его квартира подверглась ограблению, то... То неизвестно, кто и что... Объяснение вышло скомканным и невнятным. И Фокин, разозлившись на себя, выскочил из кабинета с пуховиком под мышкой. Широкими шагами пересек коридор, едва не бегом промчался мимо дежурной части и только на улице остановился и надел пуховик. «Что с ним такое?» Почему он завелся? Потому что Ходаков вырядился ради Алены. Так ему и самому никто не мешает перетряхнуть гардероб. Скоро сгниет в форменных штанах и ботинках. Жанна права. Он неудачник. И ни одна женщина не станет ради него собой жертвовать. Он с ними не умеет политесы разводить. Не обучен, не привык. Все как-то искренне всегда делает. Без притворства и без желания навязать себя и понравиться. «Не то, что Ходаков. Застегнув куртку под самое горло, он медленно пошел к своей машине, надеясь, что Алена его вот-вот догонит. Но она села в машину и еще через десять минут. И все эти десять минут он, начальник отдела, ее руководитель, между прочим, ждал и злился, злился и ждал. А еще рисовал себе всякие нелепые сцены, как... Ленова сейчас улыбается Ходокову, а он с ней заигрывает. И, возможно, в этот самый момент, когда их начальник сидит в машине, ждет ее и тихо бесится. Они назначают свидание на сегодняшний вечер. Извини, скользнув на сиденье рядом с его, пробормотала Алена. Да чего уж, день у нас резиновый, терпение у майора железное! Выпалил он, заводя машину. А там Ходаков, красавчик эдакий. Причем тут Ходаков? Она нахмурилась и помотала в воздухе телефоном. Я звонила в отдел по месту жительства Громова, уточняла детали. Надо быть подготовленными к разговору с ним, а то начнет сейчас вилять и соскакивать. И что выяснила? Чуть сбавил обороты Фокин, удивляясь тому, как порадовало его Леонова объяснением. В квартире все действительно было перевернуто вверх дном, даже в ванной. Стиральная машина была выдвинута на середину. Ого! Вот-вот. И при этом ни единого отпечатка или следа обуви. Ничего. Тот, кто влез к нему в квартиру, хорошо подготовился. И первый вопрос, который я задам нашему красавчику. Кто это мог быть? А он откуда знает? Воскликнул Паша и добавил. Скажет он. Знает-знает. Покивала Алена, убирая телефон в карман теплой куртки, потому что, как мне сказали, Громов выглядел потрясенным, но неудивленным. Он будто знал, кто перевернул вверх дном его квартиру, словно ждал этого.